Глава шестнадцатая. Мэри. Ожидания и встречи. День тянулся бесконечно. Такой же обещала быть ночь и следующие сутки. Или все будет решено до завтрашнего вечера, и отец будет дома? Скорей бы. Пока же леди Мэри решительно не знала, куда себя деть. Еще в полдень она наблюдала, как снимается с ликарей эскадра командора Пилий, Все четыре фрегата один за другим поплывут туда, где ветер треплет флаг с улыбающейся кабаней мордой. Хватит зверюги насмехаться над гордым британским знаменем. Только почему несколько жаль невысокого командора? Он же враг. Подлый, жестокий враг и потому не достоин ни жалости, ни пощады. Но все-таки. Рука сама вспомнила короткое прикосновение губ перед вечной разлукой. Соны перед ней никогда не склонялись первые пэры королевства. К счастью, в распоряжении леди Мэри имелось надежное средство от подобных недостойных воспоминаний. Девушка долго гоняла коня по окрестностям города. Еще лучше подошло бы фехтование. Досаду хорошо вымещать в безжалостных ударах. Но, к сожалению, далеко не все мужчины подобны ее отцу. Очень многие до сих пор считают, что оружие и женственность Несовместимы изначально, словно никогда не было женщин-воительниц. Ко дворцу губернатора, возведенному буквально накануне и еще не вполне обжитом, Мэри вернулась поздно. Один из слуг принял из ее рук поводья разгоряченного коня. по возглазе слуги промелькнуло осуждение, мол, можно ли так нагружать несчастное животное. Однако вслух сказать подобное он не решился. Первым делом девушка проследовала в гостиную. а новостях думать было рано, только мало ли что. К ее немалому удивлению, в уютных креслах у камина рядом с губернатором важно восседал командор Пири. «Что-нибудь случилось?» – вопреки всем прилично спросила мэри с порога, даже не поздоровавшись с моряком. «Нет», – после некоторой паузы, вызванной осмыслением вопроса, ответил губернатор. «В таком случае, командор, почему вы здесь?» – прямо спросила девушка. «Но прекрасная леди!» Чувствовалось, что вежливые слова с трудом даются крепкому, несмотря на немалый возраст моряку. Проведя большую часть жизни на палубах, командор больше привык общаться с грубыми матросами, но никак не с благородными представительницами прекрасного пола. «Для какого-то пирата слишком много чести во встрече со мной!» Вся Англия будет смеяться, когда узнает, что я лично возглавил эскадру, чтобы разделаться с заурядным флегустьером. Но не волнуйтесь. У нас нет никаких поводов для беспокойства. Весь план рассчитан до мелочей. Там распоряжается капитан Стоун. Ему уже доводилось гонять с Англиера, словно трусливого зайца. Вот пусть он и покончит с наглецом раз и навсегда». Мэри вспомнила, как сенглиер легко шел через толпу сопротивляющихся моряков к юту. Образ зайца никак не вязался с корсаром, неотвратимым, словно сама самосмерть. — На вашем месте я бы не относилась так пренебрежительно к противнику, — холодно произнесла девушка. — Да куда он денется, — отмахнулся командор. — Пусть только высадит пленных, а там его возьмут такие клещи что удивлюсь, если этот самозваный повелитель Марии решится дать хоть один зал. Клянусь памятью своих доблестных предков, сегодня вечером, в крайнем случае завтра утром, вы увидите Санглиера в последний раз. Он ведь, кажется, смог одолеть вас в поединке. В последней фразе командора Пири звучала скрытая насмешка. Он явно хотел подчеркнуть, что свои победы Санглиер одерживал лишь над противоположным полом. — Да, и не меня одну. — Смею вам напомнить, командор, что на целом фрегате не нашлось ни одного мужчины, который сумел бы на равных сразиться с презираемым вами пиратом, — гордо выпрямилась девушка. Уже удаляясь, она расслышала голос губернатора. — Вы знаете, в чем-то леди права. Сангриер не так прост, как хотелось бы думать. Не забывайте, ему удалось уйти отсюда, да и барбадос... Спалось плохо. перина оказалась жесткой, воздух горячим Даже снаружи из открытого окна ветерок не приносил прохлады. Леди Мэри без конца ворочалась, пыталась устроиться удобнее и только под утро забылась неглубоким сном. И еще томительнее прошел день. Контрастом к настроению Мэри была беспечность горожан. Карибское море помнило только знаменитых пиратов, что никто не собирался беспокоиться еще об одном даже если он играет на противоположной стороне. Наступил вечер. Горизонт был до безобразия пустынен. Ни одного паруса не видно было в морской дали «Значит, что он придет утром», — объявил за ужином командор Пири. «Должно быть, этот санглиер заставил моряков немало побегать по волнам». В голосе ветерана многочисленных сражений звучала уверенность, которую сполна разделял губернатор. Последнего не было здесь, когда немногочисленные беглецы сами перешли в нападение и эффектно покинули Порт-Роял. В противном случае он, возможно, думал бы иначе. Мэри видела Корсара в деле. Нет, она тоже не сомневалась в успехе. При самом большом везении Сен-Глиер имел разве что шанс удрать. Но вдруг он успеет при этом что-то сделать с отцом. Отца Мэри любила. Мать умерла рано и лорд эдуард был самым близким человеком для своей дочери девушка также ждала известие от него что решила не раздеваться на ночь она устроилась в глубоком кресле взяла в руки книгу и попыталась читать чтение не шло мысли витали где-то далеко а потом потом мэри незаметно уснула она проснулась внезапно как показалось от какого-то легкого шума судя по почти догоревшей свече, Время потихоньку приближалось к утру. Чтобы не оказаться в темноте, девушка зажгла новую свечу и прислушалась. В доме, вопреки ожиданиям, было тихо. Может, показалось? Или кто из слуг готовился к грядущему дню? За дверью осторожно скрипнула половица. В душу закрался неожиданный страх. Мэри никогда ничего не боялась, и тем унизительнее было возникшее без видимых причин чувства. «Какая ерунда!» – тихо произнесла девушка. Как ни странно, звук собственного голоса оказался оказал успокаивающее действие. Только сердце билось несколько сильнее. Но, может, тут виновата внезапное пробуждение? Где-то в городе раздался выстрел. подумают ничего особенного. Кто-то перепил или решил свести скет давние счеты. А то и вообще выстрелил в воздух просто так, от безделия. И все-таки Мэри, укоряясь себе за тревогу, достала из дорожной шкатулки заряженный пистолет. Ручка двери тихонько пошла вниз. Вот будет смех, когда в комнату заглянет Элиза, мелькнула в голове девушки. Но это была не служанка. В проеме возник мужчина в камзоле и с перевязями, в которых хранилась полдюжины пистолетов. Мужчина поднял голову, его лицо попало в полосу света и Мэри вздрогнула. Перед ней стоял санглиер, собственной персоной. Изумление на ко... на короткое время парализовало девушку. Она застыла, не в силах ни произнести слова, ни предпринять какое-нибудь действие. «Прошу прощения, и я увидел, что тут горит свет, но не знал о вашем пребывании здесь», спокойно произнес санглиер, вежливо снимая шляп. Девушка все пыталась что-то сказать, только губы упорно не слушались, а язык прирос к гортани. Сангельер собрался уйти, однако что-то вспомнил и дополнил свою речь. «Раз уж я все равно нарушил ваш покой, то могу сообщить. С вашим отцом все в порядке. Он находится на острове вместе с остальными бывшими пленными и ждет, когда его соизволят забрать». «Откуда?» — смогла выдавить из себя Мэри. Но ее слова были прерваны раздавшимся с первого этажа выстрелом. «Ну вот, не могут без шума!» – чуть скривился Санглиер. «Извините, леди!» Он нахлобучил на себя шляпу и шагнул прочь. С исчезновением флебустера странный ступор пропал. Словно сам была, девушка шагнула к двери, открыла ее и двинулась по направлению к гостиной. Командор Пири действительно был убежден в действенности своего плана. Первые сомнения зародились в нем лишь вечером, когда эскадра, вопреки расчетам, не вернулась в порт. Конечно, на море существуют неизбежные случайности. Гонка могла затянуться, и в этом не было ничего страшного. Однако капитан Стоун должен был сообразить снять один одним фрегатом лорда с острова и направить его сюда. Поругивая бестолковость подчиненных, Перри, леди Мэри, ложиться не стал. Он также просидел всю ночь в кресле. Разве что вместо бесцельной книги вертел в руках пистолет и тоже незаметно заснул. Возраст, знаете ли. Судьба преподнесла вместо сна кошмары. Снился неведомый санглиер, почему-то оказавшийся в Кингстоне вместе с взбунтовавшимися и присоединившимися к нему королевскими фрегатами. Гибель города и острова, собственное безнадежное бегство и что-то еще в том же роде. Выстрел в доме проводил чутко спавшего моряка. Некоторое время командор раздумал, не пригрезилось ли ему это. Тем более никаких других выстрелов больше не было. Потом несколько раз выстрелили в городе. Это тоже могло означать все, что угодно. Однако командор поднялся, подобрал выпавший во время сна пистолет и на всякий случай двинулся в гостиную. Туда он пришел третьим. Большая комната, даже скорее зала, была освещена четырьмя большими подсвечниками. Еще один подсвечник держал в руках губернатор. В отличие от полностью одетого командора, пластелин острова был в халате. Он явно только что встал с постели, хотя подобный внеурочный подъем привыкшего к покою человека был странен уже сам по себе. Стоявший в сторонке весь обвешанный оружием мужчина, и явно спустился в гостиную перед самым прибытием командора. Числу королевских офицеров мужчина не принадлежал, и командор Пири невольно спросил охрившим сосна голосом, что все это значит. Раньше, чем кто-либо успел ответить на лестнице, послышались легкие шаги, и к мужчинам присоединилась леди Мэри. Командор машинально заметил пистолет руки девушки, покосился на свой и повторил вновь, что вы такой простите леди может нас можете вы нас представить друг другу незнакомец спво снял шляп губернатор сэр джон командор пири командор аглиер послушно произнесла Мэри. девушка явно была несколько не в себе англиер челюсти у хозяева отвисли «Да, так меня зовут в здешних краях», — согласно кивнул фригустер «А-а-а!» протянул Пири, пытаясь сформулировать ускользающую мысль. «Вы, разумеется, желаете узнать о судьбе своих фрегатов пришел ему на помощь Санглиер. Губернатор едва удержал в руках тяжелый подсвечник. Моряк глотал ртом воздух и никак не мог заглотнуть его в достаточном количестве. Оба они молчали... И флюбустер вынужден был продолжить, не дожидаясь вопроса. «К «Глубокому сожалению вынужден сообщить почтенному обществу, что ваши корабли сгорели». «Все?» – командор Пири внезапно почувствовал слабость в ногах. «Нет, только три. Четвертый просто утонул», – невозмутимо произнес Санглиер. «Если вчера Пири боялся насмешек всего королевства», то сегодня он был просто уничтожен несколькими фразами. Гибель эскадры ставила точку на его длительной карьере. Даже отставка превратилась в химеру, сменившись образом в петли «Разве так можно, господа?» На этот раз в голосе сангвера прозвучала укоризна. «Нарушили условия договора, да еще и оставили город без защиты. Приходи и забирай!» короче Как вы понимаете, упустить такой случай я не мог. Кингстон захвачен, и теперь лишь от вашей готовности к сотрудничеству зависит, останется ли он цел. Последние две фразы прозвучали с металлом голос. На оружие в руках присутствующих санглиер внимания не обращал. Мало ли, какие предметы могут быть у людей. У губернатора, к примеру, подсвечник. И что из того? В гостиную заглянул еще один флюбустьер, но санглиер сказал ему несколько слов на непонятном языке, и тот исчез. «Садитесь, господа, нам надо решить несколько вопросов». Пират сделал приглашающий жест в сторону кресел. И тут командор переочнулся. Он понимал, жизнь окончена с невиданным позором, но в душе гнев потребовал хотя бы наказать главного виновника случившегося. С перекосившимся в припадке чувств лицом, командор вскинул руку с пистолетом. Среагировал Сангльер молниеносно. Он только что стоял в состоянии кажущейся расслабленности, и вдруг шляпа отлетела в сторону. Превостернив ловким движением выдернул из перевязи пистолет и выстрелил навскидку. Раньше, чем командор Пири успел выстрелить из своего Пуля вошла моряку точно между глаз, и рухнувшее на пол тело было уже трупом. «Надеюсь, джентльмен на меня не в обиде. Он начал первым», – прокомментировал санглиер, кладя использованное оружие на ближайший столик. Мэри и губернатор невольно посмотрели на дверь. «Вот сейчас на подмогу своему предводителю ворвется толпа разнузданных любителей поживы, и тогда...» а Вопреки ожиданиям, никто не стал врываться в гостиную с ножами и пистолетами в руках. То ли пиратов в доме было мало, то ли они были уверены в мастерстве командора. «Что вы сделали с моим отцом?» Отсутствие подмоги и вид убитого моряка привели Мари в чувство. «Что я с ним должен был сделать?» «Ничего», — пожал плечами Санглиер. Я высадил его на остров, согласно договору, и даже предоставил продуктов на неделю. Насколько я видел, ни один из фрегатов к подходить не стал. Значит, ваш отец жив и невредим. Теперь гнев стал расти в душе Мэри. Гнев на себя за то, что так долго находилась слонова власти Ча. Гнев на покойного Пири, что не сумел как следует продумать операцию. Гнев на этого самоуверенного флевустьера, ворвавшегося в ее жизнь не дающего покоя. И главное, послушать его он всегда и во всем прав. И не только прав, но и благороден, насколько это позволительно при его профессии. Санглиер уловил перемену и спокойным тоном произнес. «Прошу прощения, леди, но если вас не затруднит, то будьте любезны положить свое оружие. Пистолет имеет подлое свойство стрелять». Поэтому не искушайте судьбу. А вот этого он лучше бы не говорил. Хотите сказать, убьете меня как несчастного командора? Губы девушки кривились в подобие не то улыбки, не то усмешки. Нехорошей такой улыбки. Стреляйте, у вас это отлично получается. Раз и все. Я не воююсь с женщинами, повторил однажды произнесенную фразу с Сенглиер. «А я вас заставлю, ну же?» Мэри, предостерегающий вскрикнул губернатор. Это было первым словом, произнесенным им в гостиной. На гнев девушки уже перерастал в истерику. Она резко вскинула руку с жажажным пистолетом и прицелилась во флебустьера. «Стреляйте!» – голос чуть не сорвался на виск. «Зачем?» – тихо спросил Санглиер. В его лице не было даже тени беспокойства. «Мэри!» Вновь произнес губернатор. И в этот момент девушка выстрелила. Стоявший неподвижно Сен-Глиер чуть дернулся. Мэри показалось, что сейчас он упадет, рухнен, как перед ним другой командор, и все губы, приготовился сорваться дикий крик. Однако дым рассеялся, а сен продолжал стоять. Теперь стало легче, спокойно осведомился он. И тут Мэри не выдержала. Позабыв о достоинстве, она в несколько шагов подскочила к флибустеру и попыталась обрушить на него ряд ударов. Именно что попыталась. Санглер мгновенно перехватил ее руки, и девушка напрасно рвалась из ее мертвой хватки. Ненавижу! Она рванулась еще и неожиданно для себя оказалась в крепких объятиях. Девушка несколько раз судорожно дернулась, но потом ее тело обмякло. С гулким стуком рухнул на пол раздраженный пистолет. «Все хорошо, просто отлично», – прошептал Санглиер. Его рука мягко прошлась по девичьим волосам. Он ласкал Мэри словно котенка, а та лишь прижималась к нему неожиданно беззащитная, слабая. «Воды», – тихо потребовал Санглиеру губернатору. «Что?» – не понял тот. Он никак не мог прийти в себя от всех обрушившихся на него известий и картин. «Воды!» – громче проговорил Санглиер. Он продолжал удерживать привнувшую к нему Мэри, Однако объятия были целомудренны, будто в них была заключена сестра. Губернатор почему-то осторожно подошел к двери, открыл ее и в проем немедленно вошел уже заглядывавший сюда в флюбустьер. Вид предводителя, сжимающего в объятиях дочь знатного лорда, вызвал у пирата веселую улыбку. Он явно едва сдержал смех и только строгий взгляд санглиера заставил пирата стать несколько серьезнее. Он выслушал несколько сказанных коммодором слов, Что-то ответил небезъехидство и только потом вышел, чтобы вернуться сюда со служанкой. За окном наступало утро, довольно безрадостное для жителей города.